Все произошло настолько быстро и буднично, что сознание мое не успело перестроиться. Я не полностью понимал, что не просто так вот еду по Московской улице, как если бы нанял лихача прокатиться, а уже опустилась между мной и прохожими возможностью остановиться у киоска, зайти в магазин, заговорить с кем хочу, невидимая преграда, прообраз того железного занавеса, о котором спустя два десятилетия скажет Черчилль. и люди на тротуарах не видели ничего особенного в санях с двумя седаками в штатском. Не могли же они предположить, что у них на глазах вершится воскрешенный, постыднейший обычай, рожденное произволом и самовластием слова и дела. Впрочем... В ту минуту я был далек от исторических аналогий. В голове лихорадочно проносились обрывки мыслей, соображения, в чем можно меня обвинить, вернее, что может быть известно чекистам о моих делах, образе мыслей, не слишком осторожных высказываниях, как отвечать и держать себя на следствии, не то чтобы я был совершенным новичком в этих делах. Еще в первые годы революции, пока я жил на усадьбе, мне пришлось дважды побывать в уездной тюрьме, об этом я, может быть, расскажу». в своем месте, но название «Лубянка» звучало достаточно зловеще и не могло не вызвать смятения. Резко, грубо оборванные живые нити, интересы, начатые дела, привязанности, на полусловие оборванные общения болезненно отдавались в сердце, полняя его тревогой и тоской. Где-то возле Кузнецкого моста сани наши прибились к тротуару. и замедлили бег. Я не сразу сообразил, что именно мне кивали с бровки, насмешливо приветствуя два праздно стоящих субъектов темных пальто. Они-то наметанным глазом сразу признали знакомого рысака из конюшен оперативного отдела и своего дружка в сопровождавшем меня седаке знали, вероятно, и ожидавшую меня участь. Я подумал об улицах, кишевших агентами. и о том, что не вздумая я прогуляться из дома до посольства, а воспользуйся приглашением консула поехать на его машине, этим молодцам не пришлось бы сегодня доставлять меня в свои застенки. Не случилось ли однажды, что посланник, опасавшийся козни ЧК, пожалуй, более моего и сочувствовавший их жертвам, напуганный слухами об очередной волне арестов, запретил мне выходить из дома и приезжал за мной в своей машине. А потом увез меня на длительный срок в Турне по греческим колониям на юге России и таким образом спас от возможного ареста. Всегда приятно подразнить шпиков, когда они чинят неприятности порядочным людям, — посмеивался он. Это произошло около полудня. А глубокой ночью меня после бесконечной процедуры опроса, обыска, отбора вещей завели в камеру внутренней тюрьмы.